Глава 17 Я отследила взгляд мамы, который указывал мне на генерала, и тут же увидела, как он смотрит на маму. Бровь со шрамом опустилась, а вторая поднялась, послышался вздох. Меня резко и неожиданно взяли за руку и подтащили к себе, кладя мою руку себе на сгиб локтя. — Какой понятливый зять! — умилилась мама, облизывая глазами дракона. — Маму любит, тещу слушает. «Ага!» — потешалась надо мной Анна Ри и хихикнула в кулачок. Генерал с отцом переглянулись. «У нас больше нет стульев, миссис!» — лениво отозвалась кухарка, заглядывая в столовую. «А как же тот на чердаке, на котором свел счет с жизнью бедный мистер Джоун Третий, когда проиграл в карты свою молодую жену? Вот несите его сюда!» «Нет, не мистера Джоуна Третьего, а стул!» Все стали рассаживаться за столом. Напряженная тишина висела в воздухе и никуда не девалась. Я сидела рядом с генералом, чувствуя себя совсем маленькой. «Я говорил тебе, она в меня», — послышался голос отца. «Я уже понял», — ответил генерал со вздохом сожаления. «А где мы положим нашего дорогого гостя?» Нарушила внезапную паузу мама, когда кухарка с грохотом тащила еще один стул с чердака. Отряхнув с него пыль, она приставила его к столу. Инквизитор достал платок и обмахнул старинный стул, прежде чем на него присесть. — К сожалению, у нас всего шесть комнат, — заметил отец. — И нам негде его разместить, разве что только на улице. Тут неподалеку есть постоялый двор, примерно в половине дня пути. — Нельзя быть таким негостеприимным, — произнес генерал. — У вас полным-полно места в фамильном склепе. — Мистер Кар, вам придется ночевать в фамильном склепе. Если что-то воет, то не пугайтесь. Это Анна Ри учится петь. У нее чудный голос. Настолько чудный, что когда она поет, они с волком сливаются почти в унисон. Он живет тут неподалеку. О, господин генерал, вам Шармини уже успела рассказать про трех волков и зайца? Да, я уже успела очароваться местной флорой, фауной и вашей дочерью. Отрезал генерал. Аннари усмехнулась, искоса глядя на инквизитора, который сидел рядом с ней. Я подняла глаза и увидела взгляд Дрианы, от которого мне стало не по себе, и тут же вернула глаза себе в тарелку. «Мама!» — тайно прошептала я, глядя на счастливую маму, которая следила за гостями. «Я не вернусь в дом генерала». «Не говори глупостей, милая!» — тайно ответила мама, продолжая улыбаться всем присутствующим. «Конечно вернешься!» Генерал резко повернул голову в нашу сторону, а мама тут же улыбнулась и протянула ему закуску. «Попробуйте. Это пирожные по нашему фамильному рецепту!» — проворковала она. «Пальчики оближешь!» Генерал фыркнул, возвращаясь взглядом к отцу, и тут послышался звон ложечки по бокалу. Все повернулись в сторону инквизитора. Его улыбка не предвещала ничего хорошего.